Сполетто и лес Монтелуко. Сполетто с самого начала был в моей обязательной программе. Еще пару лет назад, когда начала думать об Умбрии, спросила итальянцев, что они предпочли бы – Орвиетто или Сполетто. Все без исключения ответили Сполетто. Меня это безумно удивило. По фотографиям Орвиетто выглядел гораздо привлекательнее. Чудо не случилось. Сполетто особого впечатления не произвел. Дело даже не в продолжающихся реконструкциях. Как его ни реставрируй, ни крась, город оставлял в впечатлении какой-то ветхости, хоть и носит звание аристократичного и утончённого. И собор знаменитый ах не вызвал. Пара видов в площади часовых башен вполне понравились, но не более. Но тут мы поднялись наверх к мосту Радикоторова и приехали. Не побоюсь признаться, что это оказалось одним из наших самых сильных впечатлений от Умбрии. Узкая речушка далеко внизу, обрывающаяся круто вниз горы, и небольшой по ширине, но огромный по высоте старинный мост. А какие виды с бульвара! Неожиданно буквально за пару минут собрались тучи. Температура с 26 градусов стала резко падать к 16. А когда мы выбрались на мост, начался дождь и ветер поднялся. Но мы решительно направились к нашей цели. На той стороне самое любимое место спалитани, жителей спалетта, и вообще знаковое для Умбрии священный лес Монтелуко. Там спрятаны древние храмы. Там на самом верху пристроился небольшой посёлок Монтелука с дорогими отелями и собором. А по всей горе в густом тысячелетнем лесу проложены дорожки, переходы, и каждый день здесь гуляет много народу. Вокруг разбросаны частные виллы. Но по мере приближения к вершине в глубине леса остаются только огромные деревья, развалины и действующая до сих пор церковь. Это знаковое место связано с францисканским ассизским. Виды среди деревьев живописны во все стороны долины и на сам Спалетто. Дождик усиливался. Приятного вечера, ехидно пожелал пробегающий навстречу назад в город молотвый человек. пришлось поворачивать. Когда мы почти спустились в город, ливень хлынул стеной. Через полминуты на нас не осталось сухого места. Такси, соответственно, тоже не было. И мы, вымокшие, устроились под зонтиками уличного кафе рядом с жёлтой табличкой такси. Когда появилась машина, оказалось, что её вызвали два молодых человека из соседнего кафе. Но увидев промокших туристов, они сказали, что вызовут ещё, и уступили нам машину. Более того, до такси я добиралась под двумя раскрытыми итальянскими зонтиками. Проего синьора, вы же промокли. Такой вот заключительный штрих нашего спалетовского путешествия.